Проблема заключалась в том, что Гровс и сам точно не помнил, что именно рассказывал Опенгеймер в 1943-1944 годах. Тем не менее, с подачи бывших помощников Гровс сообщил дознавателю, что в конце 1943 года наконец приказала Оппенгеймеру полностью сознаться и назвать имя человека, выходившего на него с вопросами о проекте. чтобы подвынуть Роберта на откровенность, Гровс заверил учёного, что не станет составлять официальный отчёт об инциденте или, если говорить беспрекрас, отчёт не попадёт в ФБР. Получив обещание Гровса, Роберт якобы рассказал, что шевалье вышел на Фрэнка Опенгеймера, и брат спросил Роберта, как ему быть. По словам генерала, Опенгеймер посоветовал брату не иметь никаких дел сэлт антоном. Поговорил также с Шевалье и устроил тому взбучку. Гровс далее объяснил, что информации добивался Элтонтон, а посредники, Шевалье и Фрэнк, не виновны в преднамеренном шпионаже. Когда ФБР спросило об этом Оппенгеймера, он категорически отрицал, что Шевалье когда-либо выходил на него или что он говорил с братом о запросе Элтонтона. Примечание авторов: Гровс добавил, что поведение Фрэнка Оппенгеймера было естественным и правильным, несмотря на то, что ему следовало сообщить о контакте местным офицерам контрразведки. Братья Оппенгеймеры были очень близки, и понятно, что обеспокоенный визитом шевалье младший брат тут же связался со старшим братом и рассказал ему о пресс-шедшем. Он, Гровс, заявил, что такое поведение Фрэнка Формально являлось нарушением режима секретности, но по сути Апенгеймер повёл себя совершенно предсказуемо. Генерал сказал, что субъект Апенгеймер естественно хотел прикрыть брата, шавалье, и себя самого. Однако после этого Гровс начал строить предположения: придумал ли Роберт разговор с братом для оправдания задержки с донесением о реальном выходе на него? Или же Фрэнк действительно был замешан в этом деле? Другими словами, в то время как Грофс определенно как-то упоминал Фрэнка в 1943 году, что побудило Лансдейл и Консадайна считать, будто Шевалье выходил на Фрэнка, сам Грофс был вовсе в этом не уверен. Эта неуверенность насчет роли Фрэнка сохранилась в уме Грофса до конца жизни. В 1968 году он признался историку. Разумеется, я точно не знал, кого именно он Опенгеймер прикрывает. Сегодня я бы предположил, что своего брата. Он не хотел вмешивать брата. Гровс, похоже, был убеждён в двух вещах. Во-первых, что Шевалье вышел на Опенгеймера по просьбе Элтонтона, и во-вторых, что Роберт в 1943 году что-то говорил ему, Гровсу, о том, как быстро Френк сообщил ему о неуместном предложении Шевалье. Более точные подробности утеряны для истории. Если уж на то пошло, Гровс сам сказал: "Я так и не понял, что он, Роберт, конкретно хотел мне сказать". А в более раннем письме сказал: "Очень трудно определить, насколько в этом был замешан Френк и насколько Роберт". Лансдейли и Консадайн скорее всего посчитали, что Френк был контактом с шевалье, потому что Гровс упомянул беседу с Робертом, не прояснив свои сомнения насчет причастности Фрэнка. Если сопоставить материалы всех бесед и все документы, другого объяснения просто не находится. Фрэнк никак не мог быть тем, с кем контактировал Элтонтон или Шевалье. Согласно всем свидетельствам, одновременному допросу Шевалье и Элтонтона в ФБР в 1946 году, неопубликованным мемуаром Барбары Шевалье, Воспоминанием Китти, записанным Верне Хобсон, заявлению Фрэнка ФБР в начале января 1954 года и, наконец, свидетельству Роберта на беседе с ФБР в 1946 году и его заключительным показанием на слушании на Оппенгеймера выходил Хокон. Как бы то ни было, поверив в историю, рассказанную Оппенгеймером, и обещав не передавать ее содержание в ФБР, Гровс сам оказался под ударом. Историк Грег Геркен выдвинул правдоподобную гипотезу, что Стросс и Эдгар Гувер решили использовать причастность Гровса к укрывательству, чтобы надавить на генерала и заставить его дать обличивающие показания против Оппенгеймера на предстоящем дисциплинарном слушании. Один из главных помощников Гувера, Алан Бельмонт, конкретно указал в записке на имя шефа Совершенно ясно, что Грофс пытался придержать и скрыть от ФБР важную информацию о противозаконном заговоре с целью шпионажа. Грофс по сей день ведет себя в плане отношений с бюро и предоставления сведений с известной долей холодности. Хотя открытие ФБР смущало его, Грофс не собирался оправдываться за данное Пенгеймеру обещание не сообщать имя Фрэнка агентам бюро. Более того, он по-прежнему настаивал, что остался верен данному им слову. Генерал сказал, что не считает интервью с агентом нарушением слова, которое он дал Оппенгеймеру, потому как эти сведения давно известны властям. Он попросил отметить этот момент в протоколе, потому что кто-нибудь из друзей Оппенгеймера мог однажды прочитать досье и подумать, что я все же нарушил свое обещание. Если бы Гровс хотя бы на минуту заподозрил, что Апенгеймер действительно укрывает шпиона, он наверняка сообщил бы об этом в ФБР. Нет никаких сомнений, что генерал был уверен в благонадёжности Апенгеймера. Стросс, разумеется, на всё это смотрел иначе. Смягчающие вины свидетельства в расчёт не принимались. Стросс насидал на Гровса и в феврале попросил его приехать в Вашингтон на ещё одну беседу. В это время Гровс понял, что ему предлагают дать показания против Опингеймера, и в случае отказа могут предъявить обвинения в укрывательстве. Удивительно, но Роб не стал уточнять домыслы Гровса насчёт Френка. Скорее всего, потому что в итоге Роберт предстал бы порядочным человеком, принявшим на себя удар ради спасения брата. Точно так же Роб не сообщил Грэю и его коллегам Об обещании Гровса не называть имя Фрэнка ФБР это опять же могло отвлечь внимание от Роберта. Данная часть истории будет оставаться в аналог ФБР под грифом секретно ещё 25 лет. Под перекрёстным допросом Робб Гровс признал, хотя он по-прежнему считал своё решение о предоставлении секретного доступа Пенгеймеру в 1943 году правильным, в настоящее время всё могло бы сложиться иначе. Когда Робб задал вопрос в лоб, дал бы Гров такое разрешение сегодня? Генерал ушёл от прямого ответа. Прежде чем ответить, я хотел бы объяснить своё понимание требований закона об атомной энергии. В буквальном прочтении, сказал он, закон говорит: КА обязана убедиться, что лица, получающие доступ к закрытой информации, не будут представлять собой угрозу для национальной обороны и безопасности. По мнению Гровса, закон не допускал разночтений. Закон не обязывает представить доказательство угрозы со стороны определённого лица, пояснил Гровс. Он побуждает задуматься, а не отле здесь угрозы. На этом основании и в виду прежних связей Опенгеймера, будь я членом комиссии и руководствуясь вышеназванной интерпретацией закона, я сегодня не выдал бы доступ доктору Опенгеймеру. Большего от генерала не требовалось. Почему Гровс выступил против человека, которого столь решительно защищал раньше? Стросс знал почему. Он без особых церемоний дал понять, что в случае отказа генерала от сотрудничества того ждут самые неблаговидные последствия. На следующий день, в пятницу 16 апреля, Робб возобновил перекрёстный допрос Оппенгеймера. Он прошёлся по связям Роберта с Серберами, Дэвидом Бомом и Джо Вайнбергом, а после обеда расспрашивал его о сопротивлении разработке водородной бомбы. После пяти дней интенсивного допроса Оппенгеймер наверняка был физически и умственно вымотан. Однако в этот последний день дачи свидетельских показаний он ещё раз проявил свой острый как бритва ум, поняв, что его заманивают в ловушку. и то, к какой цели, стремиться до знания, Роберт стал более искусно парировать вопросы Робба. Роб. Подчинились ли вы решению президента, принятому в январе 1950 года, не выражать протест против производства водородной бомбы из нравственных побуждений? Оппенгеймер. Я могу вообразить, что он называл ее «ужасным оружием» или «чем-то в этом роде». Однако я не помню конкретных случаев и предпочёл бы, чтобы вы уточнили вопрос или напомнили мне, какую именно ситуацию вы имеете в виду. Роб. Почему вы думаете, что могли такое сказать? Опенгеймер. Потому что я всегда считал это оружие ужасным. Хотя в техническом плане работа была выполнена красиво, аккуратно и блестяще, я по-прежнему считал, что само оружие ужасно. Роб. И заявили об этом? Опенгеймер: Допускаю, что заявлял, да. Роб: То есть вы испытывали моральное отвращение к производству столь ужасного оружия? Опенгеймер: Слишком сильно сказано. Роб: Прошу прощения. Опенгеймер: Слишком сильно сказано. Роб: Что вы имеете в виду? Определение оружия или мою фразу? Опенгеймер: Вашу фразу. Я испытывал серьёзную тревогу и беспокойство. Роб: Было бы точнее сказать, что вы испытывали моральные колебания? Опенгеймер. Давайте опустим слово моральные. Роб, вы испытывали колебания? Опенгеймер. А кто их не испытывал? Я не знаю ни одного человека, не испытывавшего колебаний по этому поводу. Через некоторое время Роб представил письмо, написанное Опенгеймером Джеймсу Коннону и датированное 21 октября 1949 года. Этот документ был изъят ФБР из личного архива Опенгеймера в декабре предыдущего года. Адресованное дяде Джиму письмо сетовало, что за работу взялись два опытных лоббиста, Эрнес Лоуренс и Эдвард Теллер, агитирующие за создание водородной бомбы. После сердитой перепалки Робб спросил Опенгеймера: "Согласитесь, доктор, что ваши отзывы о докторе Лоуренсе и докторе Теллере несколько пренебрежительны?" Опенгеймер. Доктор Лоуренс приезжал в Вашингтон. Он даже не вступил в контакт с комиссией, а прямиком отправился на аудиенцию с членами комитета Конгресса и военного эстаблишмента. Мне кажется, такое поведение заслуживает пренебрежительного отношения. Роб. То есть вы признаёте, что ваши отзывы в письме об этих людях были пренебрежительными. Опенгеймер. Нет. Как пиарщики, они заслуживают всяческого уважения. Я не думаю, что оценил их по достоинству. Роб. Слово пиарщики было использовано вами в оскорбительном смысле? OpenGamer. Я не понимаю, о чём вы. Роб. Когда вы сегодня так называете Лоуренса и Теллера, вы намеренно отзываетесь о них негативно? OpenGamer. Нет. Роб. То есть вы считаете, что их усилия по продвижению проекта заслуживают восхищения? OpenGamer. Я считаю, что они проделали восхитительную работу. К пятнице всем в зале суда было понятно, что Роб и Оппенгеймер ненавидят друг друга. У меня сложилось впечатление, вспоминал Роб, что ей имеют дело с разумом в чистом виде, холодным как рыба. Я никогда не видел столько льда во взгляде человека. Оппенгеймер в свою очередь не питал к Робу иных чувств, кроме омерзения. Во время короткого перерыва они случайно оказались рядом, как вдруг Роберт одолел приступ хронического кашля. В ответ на высказанное Робом участие Пенгеймер сердито оборвало его и сказал что-то такое, от чего Роб немедленно развернулся и ушёл. В конце каждого дня Роб и Строз без свидетелей подводили итоги. Исход дела не вызывал у них сомнений. Сторос сообщил агенту ФБР о своей убеждённости в том, что ввиду полученных на данный момент показаний, комиссия не видит иной возможности, кроме как рекомендовать отмену секретного доступа Опенгеймера. Адвокаты Опенгеймера предчувствовали тот же результат. Чтобы избежать вопросов журналистов, Опенгеймер ночевал в Джорджтаунском доме Рендальфа Пола, партнёра Гаррисона по юридической фирме. Журналисты целую неделю не могли обнаружить его убежище. Зато агенты ФБР наблюдали за домом и докладывали, что Апенгеймер до поздней ночи расхаживает по комнате. Каждый вечер Гаррисон и Маркс проводили в доме Пола по несколько часов, отрабатывая тактику защиты на следующий день. Нам хватало энергии только на подготовку, жаловался Гаррисон. Мы слишком уставали, чтобы заниматься аутопсией. Естественно, нервы Роберта были расшатаны до предела. Нервы Китти тоже, но с Робертом дело обстояло хуже. Пол внимал отчётам о Пенгеймере, а в каждом дне слушания с растущим предчувствием беды. Происходящее скорее было похоже на судебный процесс, чем административную процедуру. Поэтому вечером 18 апреля, на пасхальные праздники, Пол для консультации пригласил к себе домой Гаррисона, Маркса и Джо Вольпе. Когда подали напитки, Апенгеймер сказал бывшему главному юрисконсульту КА: "Джо, я хотел бы, чтобы эти ребята рассказали вам, что творится на слушании". В течение следующего часа Вольпе с растущим негодованием выслушивал рассказ Маркса и Гаррисона о враждебном поведении Робба и атмосфере, царящей на ежедневных допросах. Наконец Вольпе повернулся к Оппенгеймеру и сказал: "Роберт, скажите им, пусть катится ко всем чертям. Бросьте, не продолжайте. Вы ни за что не выиграете это дело". Оппенгеймер слышал такой совет не впервые. То же самое раньше говорили Эйнштейн и другие люди. Однако на этот раз совет давал опытный юрист, составлявший правила проведения дисциплинарных слушаний КА и считавший, что дух и буква этих правил попирались самым возмутительным образом. Но даже после этого Пенгеймер решил, что у него нет иного выхода, кроме как довести процесс до конца. Он отреагировал стоически и в то же время пассивно. Как в то время, когда ещё мальчишка его заперли в леднике летнего лагеря,